Он решительным жестом снял крышку с блюда и спросил: "А ну-ка, кому ещё индейки?" Никто не ответил. Денти повторила: "Хорошие речи для католика нечего сказать". Миссис Риордан, умоляю вас, сказала миссис Дэдл, оставим этот разговор хоть сегодня. Денти повернулась к ней и сказала: "По вашему" И я должна сидеть и слушать, как издеваются над паствой мецеркой? Никто против них слова не скажет, подхватил мистер Дедл. Если они перестанут вмешиваться в политику. Епископы и священники Ирландии сказали своё слово, возразила Денти. Им нужно повиноваться. Пусть они откажутся от политики, вмешался мистер Кейси, а не то народ откажется от церкви. Слышите, сказала Дентя, обращаясь к мистеру Деддлу. Мистер Кейси, Саймон, довольно. Прошу вас, умоляла миссис Деддл. Нехорошо. Нехорошо, сказал дядя Чарльз. Как? воскликнул мистер Деддл. И мы должны были отступиться от него по указке англичан он был уже недостоин вести народ сказала Денти он жил в грехе у всех на виду все мы грешники акаянные грешники невозмутимо ответил мистер кейси невозможно не прийти соблазном но горе тому Через ковы они приходят, сказала мисс Сес Риордан. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сил. Вот слова священного писания и очень скверные слова, если хотите знать моё мнение. Холодно заметил мистер Дедл. Саймон. Саймон, одёрнул его дядя Чарльз. При, мальчики. Да-да, схватился мистер Дедал. Я же говорю, я хотел сказать. Скверные слова говорил насильщик на станции. Вот так хорошо. Ну-ка, Стивен подставляет орелку дружище. Да смотри, доедай всё. Он передал полную тарелку Стивену. и положил дяде Чарльзу и мистеру Кейси по большому куску индейки, обильно политой соусом. Миссис Дедл ела очень мало, а Дэнти сидела, сложив руки на коленях. Лицо у неё было красное. Мистер Дедл поковырял вилкой остатки индейки и сказал: "Тут есть ещё лакомый кусочек. Называется он архирейский кусочек".